Глава двадцать первая. «Где Холли?» — спросил я, не заботясь, нормально ли звучит мой голос. У телевизора никто даже не обернулся. «Она вроде потащила дядюша и наверх помочь ей с математикой», — крикнула Май из кухни. «Фрэнсис, если пойдешь к ним, скажи, что ужин через полчаса, никто их ждать не будет. Кармела О'Рейли, слушай меня. Его на экзамен не пустят, если он придет, похожий на Дракулу». Я летел по ступенькам, как будто ничего не весел. Лестница тянулась бесконечно. Высоко надо мной слышался голос Холли, а она болтала о чем-то, милая, довольное и ничего не подозревающее На верхней площадке перед квартирой Шай я глубоко вздохнул, сгруппировался и выставил вперед плечо, собираясь вломиться внутрь. «А Рози была красивая?» — раздался голос Холли. «Я затормозил так резко, что чуть не расплющил физиономию о дверь». «Красивая?» — подтвердил Шай. «Красивые мамы?» — Я с твоей мамой не встречался, но, если судить по тебе, то Рози была почти такая же красивая. — Не такая же, но почти. Я будто наяву увидел, как Холли слегка улыбнулась. Эти двое разговаривали по-дружески, свободно, как дядя и любимая племянница. Шай, наглая скотина, говорил вполне мирно. — Папа хотел на ней жениться, — сказала Холли. «Ну, — Возможно. — Точно. — Но ведь не женился. — Давай-ка пока решим вот что. — Если у Тары 185 золотых рыбок, а в каждый аквариум можно сажать только семь, сколько понадобится аквариумов? Он не женился, потому что Рози умерла. Она написала своим родителям записку, что уезжает в Англию с моим папой, а потом Рози убили. Это было давным-давно, и не меняй тему. Рыбки сами в аквариумы не запрыгнут. Смешок, потом долгая пауза. Холли сосредоточилась на делении и изредка одобрительное бормотание шая — Я прислонился к стене рядом с дверью, отдышался и попробовал рассуждать спокойно. Я каждой клеточкой тела рвался влететь в комнату и схватить дочку в охапку, однако, похоже, Шай еще не окончательно свихнулся, и опасность Холли не грозит. Более того, девочка пытается раскрутить моего братца на разговор о Розе. Я на собственной шкуре убедился, что Холли кого угодно раскрутит. Все, что она вытянет из Шая, станет моим оружием. — Двадцать семь! — торжествующе произнесла Холли. — И в последнем будет только три рыбки. — Точно! Молодец! — Рози убили, чтобы она не вышла замуж за моего папу. Секунда молчания. — Это он так говорит? — Ванючей скотиной. Я до боли вцепился в перила. — Я не спрашивала, — небрежно ответила Холли. — Никто не знает, за что убили Рози Дейли. А теперь выяснять поздно. Что было, то прошло. Холли сказала, с обезоруживающей, незыблемой уверенностью девятилетнего ребенка, папа выяснит. «Да ну, серьезно?» — спросил Шай. «Ага», — он так сказал. «Хорошо. Надо отдать брату должное, в его голосе почти не было злобы. Твой папа полицейский. Это его работа, так думать. Теперь взгляни сюда. Если у Дезмонда есть 342 конфеты, и он разделит их поровну, себе и еще восьми друзьям, сколько получит каждый?» — Когда в учебнике написано конфета, нам велят писать кусочки фруктов, потому что конфета вредная. — По-моему, это глупо. Конфеты же воображаемые. — Конечно, глупо. Только все равно сумма не меняется. — Хорошо. Сколько кусочков фруктов? Мерный скрип карандаша. Я уже различал самые тихие звуки изнутри, даже моргание. — А дядя Кевин, — начала Холли, — снова пауза. — А что Кевин? — переспросил Шай. — Его кто-то убил? Кевин... В голосе Шая послышались странные нотки. Нет, Кевина никто не убивал. Точно? А что твой папа говорит? Так я же не спрашивала, и вообще он про дядю Кевина говорить не любит. Вот я и решила спросить вас. Кевин... Шай засмеялся резким неприятным смехом. Может, ты и поймешь. Не знаю, но на всякий случай запомни, и поймешь потом. Кевин так и не вырос, остался ребенком. В свои 37 он продолжал думать, что все в мире происходит так, как должно, по его мнению, происходить. Ему и в голову не приходило, что мир живет по своим правилам. Кевин отправился в темноте бродить по заброшенному дому, решив, что это здорово, а потом выпал из окна. Вот и все. Деревянные перила трещали и скручивались у меня под рукой. По ровному голосу шая я понял, что этой версии мой брат будет придерживаться до конца своей жизни. Может, он даже сам верил в нее а может, однажды поверит, если оставить его в покое. — А почему дом забросили? — Он весь поломанный, там опасно. — Все равно, — заметила Холли, поразмыслив, — жалко, что дядя Кевин умер. — Да, — сказал Шай, — но уже совсем без напора. Неожиданно его голос зазвучал устало, жалко, никто этого не хотел. — Но кто-то хотел, чтобы Рози умерла, так? — Нет, этого тоже никто не хотел, просто так сложилось. Если бы папа на ней женился, он бы не женился на моей маме, и я не появилась бы на свет с вызовом, сказала Холли. Хорошо, что Рози умерла. Со звуком выстрела сработал таймер выключателя лампы на лестнице, и я остался в кромешной темноте. Сердце бешено колотилось. Внезапно я осознал, что никогда не говорил Холли, кому была адресована записка Рози. Холли видела записку своими глазами. В следующую секунду я сообразил, зачем после всей восхитительной болтовни о родне и общении с кузенами Холли взяла с собой домашнюю работу по математике. Моей дочери нужен был повод остаться шаем Шайм наедине. Холли спланировала каждый шаг. Она вошла в этот дом, прямиком направилась к полагающимся ей по праву рождения смертельным секретам и хитроумным средствам убийства, возложила на них руку и провозгласила своей собственностью. Родная кровь прозвучал в моих ушах тихий папашен голос, и тут же следом с резкой насмешкой думаешь, из тебя, отец, лучше. А я-то самодовольно вытягивал по капле подробности, как напортачили Оливия и Джеки. Ни одна из них ничего не изменила бы. Ничто на свете не уберегло бы нас от финала. Во всем виноват я сам. Оставалось завыть на луну, как оборотень, и разгрыть себе запястье, выпустив дурную кровь. — Не надо так говорить, — сказал Шай. — Ее нет, забудь ее. Пусть покоится с миром, а мы займемся математикой. Тихий шорох карандаша по бумаге. — Сорок два? — Нет, давай сначала. Ты не сосредоточилась. — Дядя Шай. — В тот раз, когда я была у вас, а ваш телефон зазвонил, и вы пошли в спальню, похоже, Холли подбиралась к чему-то важному. — Ну, — настороженно спросил Шай, — я сломала карандаш а точилки у меня не было потому что хлоя у меня ее взяла на рисование я ждала ждала а вы все говорили по телефону и что ты сделала вкрадчиво поинтересовался шай я стала искать другой карандаш в том комоде долгая тишина только истерически кричала что то женщина в телевизоре внизу звук проникал сквозь толстые стены плотные ковры и бился под высокими потолками ты что то нашла сказал шай простите меня Еле слышно ответила Холли. Я чуть не влетел в комнату сквозь дверь, но удержали меня два обстоятельства. Во-первых, Холли 9 лет, она верит в фей и не совсем уверена насчет Санты. Несколько месяцев назад она рассказала, что, когда была маленькой, к ней прилетала лошадка с крыльями и увозила из окна спальни кататься. Если показания Холли когда-нибудь понадобятся в качестве грозного оружия, если однажды я захочу, чтобы ей поверил еще кто-нибудь... Мне надо подкрепить их словами самого Шая. Во-первых, сейчас не было смысла вламываться и полить из всех стволов, спасая мою малышку от жуткого злодея. Я уставился на щель света вокруг двери и слушал, как будто находился за миллион миль отсюда или опоздал на миллион лет. Я прекрасно представлял, что сказала бы по этому поводу Оливия, что сказал бы любой разумный человек. Но я спокойно стоял предоставив Холли делать за меня грязную работу. Я совершил много нечестного в своей жизни, и воспоминания не тревожат мой сон, но тут было что-то особое. Если ад существует, именно за эти минуты в темном коридоре я попаду туда. — Ты кому-нибудь говорила? Нетерпеливо выдохнул Шай. — Нет, я сначала даже не знала, что это, и только пару дней назад поняла. — Холли, милая, послушай. «Ты умеешь хранить секреты?» «Я это давным-давно видела», — гордо ответила Холли. «Я много месяцев никому ничего не говорила». «Это верно, не говорила. Молодец. Ну вот. А ты можешь и дальше держать это в секрете?» За дверью воцарилось молчание. «Холли, как ты думаешь, что случится, если ты скажешь кому-нибудь?» «У вас будут неприятности». «Возможно. Я не сделал ничего плохого, но мне никто не поверит». Меня могут посадить в тюрьму. Ты хочешь этого? — Нет, — прошептала Холли. Я так и думал. — Даже если меня не посадят, что, по-твоему, скажет твой папа? — Он рассердится, — растерянно вздохнула дочурка. — Разозлится, да еще как! И на тебя, и на меня, за то, что не сказали раньше. Он больше никогда тебя сюда не пустит. Запретит тебе видеться с нами, и с бабушкой, и со мной, и с Донной. Будет следить, чтобы твоя мама и тетя Джеки его больше не обманывали. А еще... «Бабушка расстроится», — еле слышно сказала Холли. «И бабушка, и твои тети, и твои кузины, все распереживаются, расстроятся, не будут знать, что думать. А некоторые тебе не поверят. И начнется священная война». Шай помолчал и спросил Холли, «Деточка, ты же этого не хочешь?» «Нет». «Конечно нет. Ты хочешь приезжать сюда каждое воскресенье и замечательно проводить вечер с остальными, правда?» Ты хочешь, чтобы бабушка приготовила бисквитный торт на твой день рождения, такой же, как делала для Луизы, и чтобы Даррен учил тебя играть на гитаре, когда у тебя пальцы подрастут?» Слова велись вокруг Холли, мягкие и соблазнительные, обволакивали и укутывали. «Ты хочешь, чтобы мы все вместе гуляли, готовили ужин, смеялись?» «Да, как настоящая семья». «Правильно. А в настоящих семьях заботятся друг о друге. Семья для этого и нужна». Холли, как настоящая Мэки, не затруднилась с ответом и еле слышно, но с новой ноткой уверенности, пришедшей изнутри, заявила «Я никому не скажу». «Даже папе?» «Да, даже ему». «Умница!» Шай говорил так мягко и спокойно, что тьма перед моими глазами начала наливаться красным. «Молодец! Ты моя самая лучшая племянница!» «Ага! Это будет наш особый секрет, обещаешь?» Я подумал о разнообразных способах убить человека, не оставляя следов, и прежде чем Холли успела дать обещание, набрал в грудь воздуха и толкнул дверь. В чистенькой, скудно обставленной квартире Шая царила казарменная аккуратность, старые половицы, выцветшие зеленые занавески, несколько невыразительных предметов мебели, на белых стенах ничего. От Джеки я знал, что Шай живет тут шестнадцать лет, с тех пор, как старый безумный мистер Филд умер и квартира освободилась, но жилье все еще выглядело временным. Шай мог собраться и сняться с места за пару часов, совершенно бесследно. Шай и Холли сидели за небольшим деревянным столом, заваленным книгами, настоящая жанровая сценка со старой картиной неизвестно какого столетия, отец и дочь в мансарде, увлеченные загадочной историей. В тусклой комнате под цветом торшера они выглядели как самоцветы. Рубиново-красная кофточка и золотистые пряди Холли — Истинный черный глянец волос Шай и густозеленый свитер. Шай поставил под стол скамеечку, чтобы ноги Холли не болтались. Похоже, скамеечка была самым новым предметом в комнате. Эта милая картинка исчезла через мгновение. Оба взвелись, как пара виноватых подростков, застигнутых за раскуриванием косичка. Две пары голубых глаз вспыхнули одинаковой тревогой. «Мы математику делаем. Дядя Шай мне помогает», — смущенно объяснила Холли, «краснее и становясь обычной девочкой». Это меня несколько успокоило. Я уже начал подозревать, что она превращается в невозмутимую супершпионку. «Ага, ты говорила», — сказал я. «И как дела?» «Нормально». Холли мельком глянула на Шая, но брат уставился на меня без всякого выражения. «Замечательно». Я обошел стол и небрежно взглянул через их плечи. «Да, похоже, все правильно. Ты сказала дяде спасибо?» «Ага, много раз». Я взглянул на Шая, вопросительно подняв бровь, — сказала, сказала, — подтвердил он. — Приятно слышать, — заметил я. — Мне нравятся хорошие манеры. Холли с угрюмым видом поднялась со стула. — Папа! — Холли, милая, ступай вниз, — сказал я. — Доделаешь математику у бабушки. Если она спросит, где дядя Шай и я, скажи, мы скоро спустимся, хорошо? — Хорошо. — Холли медленно собрала вещи в портфель. — Больше ничего не говорить? — — Больше ничего, милая, — кивнул я. — Мы с тобой потом поговорим. А сейчас иди скорей. Холли еще раз оглядела стол между нами, пытаясь постичь больше, чем под силу любому взрослому. На ее лице читалась такая путаница раздрызганных чувств, что заодно это мне захотелось прострелить шаю колено. Холли на секунду прижалась к моему боку плечом. Мне хотелось обнять ее, чтобы кости затрещали, но вместо этого я легонько потрепал ее мягкие волосы и подтолкнул к двери — Легкая, как феечка, моя дочь сбежала вниз по толстому ковру. Из родительской квартиры донесся приветствующий хор голосов. — А я-то удивлялся, почему у нее деление в столбик вдруг так хорошо пошло? — заметил я, захлопывая дверь. — Правда, забавно? — Она же не дура, — сказал Шай. — Ей только нужно немного помочь. — Да, я знаю, но помог именно ты, за что тебе большое спасибо. Я уселся на стул, оттащив его подальше от яркого снопа света и от Шая. — Милая квартирка. Ага. Помню, у Миссис Филд на стенах висели портреты от Сапио, а пахло гвоздичными леденцами. Честно говоря, все изменилось в лучшую сторону. Шай расслабился и поудобнее устроился на стуле, но мышцы на его плечах бугрились, как у леопарда, готового к прыжку. Где же мои манеры? Я ж тебе выпить не предложил. Виски будешь? А как же, перед ужином для аппетита в самый раз. Шай, откинувшись на стуле, дотянулся до буфета и вытащил бутылку и два стакана. — Лед? — Давай, сделаем, как положено. Судя по напряженному блеску глаз, оставлять меня одного ему не хотелось. Но выбора не было, он понес стаканы в кухню. Открылась дверь холодильника, посыпались кубики льда. Виски оказался первый класс, односолодовый Тирконнелл. — Хм, у тебя губа не дура», заметил я. — А что, тебя удивляет? — Шай вернулся, встряхивая лед в стаканах. — А вот разбавлять даже не проси. — Обижаешь. — Правильно. Тот, кто разбавляет, не заслуживает виски. Он налил нам на три пальца и толкнул стакан по столу ко мне. — Твое здоровье! — сказал он по-ирландски, подняв свой стакан. — За нас! — сказал я. Стаканы звякнули. Виски потек, обжигающий золотой волной ячменя и меда. Мой гнев улетучился. Меня переполняла спокойная собранность и готовность. Во всем мире не осталось никого. Мы смотрели друг на друга через шаткий стол. Тени от яркой лампы покрыли лицо Шая боевой раскраской, скопились по углам. Все было так знакомо, почти умиротворяюще, как будто мы готовились к этому мигу всю жизнь. — Ну, — спросил Шай, — как возвращение домой? — Зашибись, ни за что бы не пропустил. — Скажи-ка, ты и вправду будешь теперь приезжать? Или наплел Кармели, чтобы не расстраивалась? «Как можно?» — улыбнулся я. «Нет, я всерьез. Ты счастлив?» Шай дернул уголком губ. «Кармела и Джеки считают, что ты скучаешь по семье. Похоже, вскоре их ждет большое разочарование. Обидно. Думаешь, мне плевать на семью? Ну, на тебя допустим, но на остальных...» Именно. Шай рассмеялся в свой стакан. «Здесь у тебя планов быть не может». «Я тебя удивлю. Планы есть у всех и всегда». Впрочем, не забивай себе голову. Планы планами, а приезжать буду часто. Кармела и Джеки останутся довольны. Хорошо, напомню, чтобы я показал тебе, как сажать папашу на унитаз и потом снимать. Ну да, ты ж тут в следующем году не часто будешь, понимаешь, кивнул я. Магазин твой и все такое. Что-то промелькнуло в глубине глашая. Да, это верно. Я поднял стакан. Ты молодец. Ждешь, не дождешься. Я это заслужил. Да, конечно. Знаешь, вот какая заковыка. — Я буду появляться наездами, но вряд ли перееду насовсем. Я с любопытством оглядел квартирку. — У человека ведь есть собственная жизнь, ты же понимаешь? В глубине глаз брата что-то вспыхнуло. — Я и не просил тебя переезжать, — ответил он ровным голосом. — Я пожал плечами, но ну ведь кто-то должен быть рядом. Знаешь, па совсем не желает в дом престарелых. — Твоего мнения я не спрашивал. — Разумеется. Он говорит, что у него план есть. Я бы на твоем месте пересчитывал его таблетки. Огонь в глазах брата разгорался. Секундочку. Ты мне будешь рассказывать о моих обязанностях перед папой? Ты? Что ты, я только сообщаю. Не хочется, чтобы тебе пришлось жить с чувством вины, если вдруг что случится. Какой к чертям вины? Сам считай свои таблетки, если тебе надо. Я за вами приглядывал всю свою жизнь, с меня хватит. Знаешь что, — сказал я, — — Рано или поздно тебе придется бросить эту идею, будто ты всю жизнь был для всех рыцарем в блестящих доспехах. — Пойми меня правильно. Это забавно наблюдать, но есть четкая грань между иллюзией и ложью. А ты переступаешь эту грань. — Ты понятия не имеешь, — Шай покачал головой, — ни малейшего понятия. — Да неужели? Мы с Кевином как-то вспоминали, как ты за нами приглядывал. — Знаешь, что первое пришло в голову? Кевину, не мне. — — Как ты запер нас обоих в подвале номера шестнадцатого? Кевина было два, что ли, может, три? Тридцать лет прошло, а он по-прежнему не любил туда ходить. Да, в ту ночь за ним отлично приглядели. Шай захохотал, откинувшись назад так, что стул опасно накренился. Тени превратили глаза и рот брата в бесформенные провалы. — В ту ночь, — повторил он, — ну, конечно. Хочешь знать, что случилось в ту ночь? Кевин описался. Его просто парализовало. Я ободрал руки в лохмотье, пытаясь оторвать доски с окна, чтобы выбраться. Вот что случилось. — В тот день па уволили, — сказал Шай. Вообще-то па увольняли постоянно, а потом и вообще перестали нанимать. Эти дни никому не нравились, тем более что обычно недельная получка заменяла отцу заявление об уходе. — Уже стемнело, его все нет и нет, — продолжал Шай. Тогда ма отправила нас всех в постель, мы тогда вчетвером спали на матрасах в задней спальне, — Это потом, когда появилась Джеки, девчонок переселили в другую комнату. Ма завелась по полной программе, мол, она на порог отца не пустит, пусть спит в канаве, откуда родом, и пусть его отдубасят и переедут машины и бросят в тюрьму одновременно. Кевин скулил, что хочет папу, черт его знает зачем. Ма заорала, дескать, заткнись и спи, а то твой драгоценный папочка вообще больше не придет. Я спросил, что делать, а она ответила, теперь ты, мужчина в доме, будешь о нас заботиться. В любом случае у тебя получится лучше, чем у этого застранца. Если Кевину было два, то мне, стало быть, сколько? Восемь. Так и знал, что во всей истории ты окажешься главным мучеником. А потом среди ночи заявился по выломал дверь. Мы с Кормелой выскочили в гостиную, а он там швырял в стену свадебный сервис, предмет за предметом. У мамы все лицо в крови, она визжит и обзывает отца, какими только можно словами». Кармела вцепилась в папу, он отшвырнул ее в угол и начал орать, что это мы, гребаные дети, поломали всю его жизнь, что нас надо утопить, как котят, перерезать глотки и снова стать свободным человеком. Заметь, говорил он на полном серьезе. Шай налил себе еще на дюйм виски и протянул бутылку мне. Я покачал головой. Ну, сам разберешься. Он направился в спальню прирезать нас всех скопом. Ма прыгнула на него, заорала, чтобы я увел малышей. Я ведь мужчина в доме. Я вытащил твою задницу из постели, сказал, что надо уходить. Ты рассныкался, вот еще никуда не пойду, чего ты командуешь. Я знал, что ма не удержит папу надолго, отвесил под подзатыльник. Кевина взял мышку, а тебя потащил за шиворот в футболке. — И куда мне вас было вести В полицию? — А соседи на что? — Целая куча соседей. На лице Шая появилась гримаса отвращения. — Ага. Надо было вывалить наше грязное белье перед всей Fateful Place. Подарить им такой жирный скандал, что до конца жизни хватит вспоминать. Ты бы так поступил? Шай отпил большой глоток и, морщись, запрокинул голову. Может быть, ты так и поступил бы. И другие. А я бы стыдился всю жизнь. Мне даже восемь лет гордость не позволила. Восемь лет и мне тоже. А сейчас я вырос, и мне намного сложнее понять, почему запереть младших братьев в гиблом месте — это повод для гордости. Это лучшее, что я мог для вас сделать. По-твоему, это вы с Кевином пережили ужасную ночь? Отсиделись там, а потом Пау успокоился, и я за вами пришел. Я бы все отдал, чтобы остаться с вами в этом подвале, но мне нужно было вернуться. Перешли мне счет от твоего психотерапевта, — сказал я. Не нужна мне твоя долбанная жалость. От того, что вам пришлось несколько минут посидеть в темноте, угрызения совести меня мучить не станут. Ты мне все это рассказываешь в оправдании двух убийств? — поинтересовался я. Воцарилось молчание. — Под дверью долго подслушивал? — наконец спросил Шай. — Зачем? Я и так все знаю. — Холли собирается тебе что-то сказать? — Я не ответил. — И ты ей поверишь. — Эй, она моя дочка. Можешь считать меня нюней? Он покачал головой. — Я совершенно не об этом. Просто она ребенок. — От этого она не становится тупой или лгуньей? — Нет, но зато у нее весьма развито воображение. Когда меня оскорбляют, поминая что угодно от моего мужского достоинства до гениталий моей матери, я и ухом не веду. А вот от одного только предположения, что из-за шая я не поверю родной дочери, у меня начало подниматься давление».